улица швенто стео магазин подержанных конставаов что ты делаешь спрашиваю я нет даже так что ты делаешь все равно не годится никакие шрифты и знаки препинания не способны хотя бы отчасти передать степень моего изумления ответ на мой вопрос звучит на первый взгляд совершенно невинно сижу пишу Просто надо знать Тони, на бумаге он только рисует, а когда надо что-то записать, да хотя бы составить список покупок, Тони устремляется к спасительному компьютеру. И выходит из дома с распечаткой, которую складывает гармошкой, сует в карман, а потом, конечно же, полчаса ищет, стоя на пороге супермаркета и ловко уворачиваясь от чужих, тяжело тележек. Если под рукой нет компьютера, Тони, будьте уверены, схватится за телефон. А не найдет его сразу, значит, список отменяется. Обойдемся. В следующий раз. Короче говоря, Тоня терпеть не может писать по старинке, ручкой по бумаге. Даже ставя подпись на документе, хмурится с досадой. Дескать, за что мне такое наказание? Уж я-то знаю. И поэтому глазам своим поверить не могу сейчас, наблюдая, как Тоня сидит за столом и что-то быстро-быстро строчит в блокноте. и рожа у него при этом такая довольная, словно всю жизнь мечтал заняться чистописанием, и, наконец, дорвался. «Это будет подарок», — говорит Тони, не отрываясь от работы. «Янка же сегодня приезжает, и вот ей блокнот, красивый. Купил давным-давно, все думал, кому подарить. А Янка же стихи пи...» «Пишет-пишет, все никак не напишет». «Так, что дальше? Ну-ка, скажи какую-нибудь ерунду, не задумываясь». Это он молодец, по адресу обратился. Говорить ерунду, не задумываясь, получается у меня лучше всего. Можно сказать, божий дар и дело жизни. Три километра горохового супа. Невнятный перечень сверчков. Стримглав и меч тому запястьем. В лучах полуденной простокваши. Класс, только сбавь темп, я не успеваю записывать. Ты это записываешь? Знаки препинания увы, снова бессильны. «Я это записываю в Янкин блокнот», — почти нараспев, соглашается тоня то и -то радости ей будет». «Ей будет радость», — откликается меланхоличное эхо. «Ладно», — вздыхаю я, — «пойду сварю кофе. Возможно, за это время ты придешь в себя. Ну или сойдешь с ума окончательно и бесповоротно, как повезет». «Спасибо», — коротко говорит Тони, — «ты ангел». И гений. И все остальное хорошее тоже ты. Значит, я бутерброд с селедкой, в том числе. Это одна из твоих ипостасей. Рассеянно соглашается Тони. Аватар. Я поспешно удаляюсь на кухню, пока он еще чего-нибудь не сказал. И варю там кофе, выкрикивая время от времени по Тониной просьбе очередную порцию бессмысленной ерунды. Октябрьские питоны. Монсеньор среди амфибий. Бежать и умываться с корабеем. Наконец из комнаты раздается торжествующий вопль «Всё!» «Надо же, и у меня как раз всё. В смысле, кофе сварился?» «Я практически в самый последний момент спохватился», — говорит Тоня. Янка же постоянно повторяет, что у неё страх чистого, причём не листа, а именно блокнота. «Взять бумагу из пачки, выдрать страницу из тетрадки и писать это запросто». Новый документ открыть в компьютере тоже нет проблем, но когда она покупает очередной новый блокнот, тут же впадает в ступор. Неделями ничего не пишет, раздумывает, с чего бы такого умного и важного начать. Потому что красивый блокнот на ерунду переводить жалко. Так и страдает, пока какая-нибудь добрая душа не исчеркает пару страниц, играя в морской бой. Или адрес запишет, или рецепт пирога. Янка специально каждый новый блокнот всем подряд подсовывает, лишь бы в чистом не писать. Такая трудная у нее жизнь. Свинство было бы с моей стороны и подарить ей очередной ступор. Поэтому я написал на каждой странице хоть что-нибудь. Разные дурацкие фразы, цитаты, просто слова, лишь бы было. Ну и твоя помощь, конечно, совершенно неоценима. Открыть блокнот и увидеть там невнятный перечень сверчков — это, по-моему, и есть счастье. «Особенно для поэта. Главное, чтобы она не решила, будто написанная настолько гениально, что добавлять от себя только портить», — польщенно ухмыляюсь я. «Но вообще отличная идея, слушай. Если по уму, все блокноты надо продавать сразу с записями. Нет чистого листа, нет и страха». «Я об этом уже думал», — кивает Тони. «С одной стороны, нужнейшая вещь. С другой, как наладить производство». И списывать страницы типографским способом не годится. Это сразу станет частью дизайна, и блокнот все равно будет выглядеть новым. Очеркать каждый вручную очень уж повышает себестоимость. Просто надо нанимать за гроши бедных студентов. Смеюсь я, главный капиталистический эксплуататор всех времен. А еще лучше просто скупать у населения подержанные блокноты. В смысле, те, в которых кто-то что-то начал писать, а потом бросил. «Лежит хорошая вещь, пропадает, а тут такой шанс на вторую жизнь». «Вообще, богатая коммерческая идея, магазин подержанных концтоваров». «Благородно избавляешь людей от ненужного хлама и приторговываешь им в свое удовольствие». «Ага, при условии, что тебе удастся объяснить хотя бы одному потенциальному покупателю, зачем ему чужой канцелярский хлам». «Ха, ты еще не знаешь, с кем связался». Для человека, уволенного из рекламного бизнеса, с формулировкой «за избыточную креативность» — это вообще не вопрос. Во-первых, слово «хлам» заменяется красивым синонимом «винтаж». Во-вторых, красиво его раскладываем. Неплохо бы разжиться парой солидных музейных витрин для превращения особо негодного барахла в уникальные раритеты. А в-третьих, и это самое важное, У всякой вещи должна быть история, легенда, персональный миф, без которого и человек просто двуногая, бескрылая, прямоходящая, с какого-то перепугу возомнившая себя царем природы. Зато с мифом, глядь, царь не царь, но уже вполне себе троюродный принц. Можно ко двору звать, если шею помоет. Ладно, деловито кивает Тони, но как ты вообще представляешь себе ассортимент? Блокноты, в которых кто-то писал, согласен, хорошее дело. Придет наша Янка и все скупит оптом, а потом подтянутся ее товарищи по несчастью. Художники, рабеющие перед чистыми альбомами. Композиторы, в страхе бегущие от новой нотной тетради. Кстати, альбомы для рисования — многообещающая тема. Эскизы неизвестных гениев для коллекционеров, студенческие наброски для любителей критиковать чужую работу и доводить ее до совершенства. «И главный хит наших будущих продаж — бездарная мазня, лучшие в мире средства для поднятия самооценки. Купив у нас пару подержанных альбомов для рисования, вы гарантированно ощутите себя выдающимся мастером». Тони укоризненно качает головой. «Художника обидеть каждый может. И мало того, что может, так еще и норовит при всяком удобном случае. Ты лучше дальше рассказывай. Блокноты, альбомы, тетради принято. Что еще?» Да все что угодно. Я же говорю, главная хорошая легенда. Какой дурак откажется купить огрызок карандаша, которым писали дневник в африканских джунглях? Маркер, побывавший в Антарктиде. Набор цветных мелков, часть которых искрашили расчерчивая для классиков мостовые Парижа. Коробку засохшей акварели, забытую незнакомцам в черном, на столе в кафе в Буэнос-Айресе в 1975 году. Старую авторучку с золотым пером неизвестного происхождения, зато с царапиной от пули и выгравированным именем Люси на колпачке. «Карандаш, мелки и акварель заверни», — кивает Тоня. «Ручку можешь оставить себе, а маркер предлагаю немедленно выслать из страны без права возвращения. А то чего доброго накличит нам морозную зиму. Задолбаюсь в мастерской дровами топить». Как скажешь. Но вообще с письменными приборами можно как следует развернуться. Например, в отдельной витрине старые авторучки, которыми когда-то писали любовные письма. За удачный исход эпистолярного романа наценка. За разбитое сердце скидка. Или наоборот. Или наоборот. И слушай, еще использованные конверты, подписанные путешественниками, великими и безвестными, проштампованные в доброй половине стран мира. И сплошь заклеенные почтовыми марками с изображениями лотофагов, письеглавцев и зверей с глазами на груди. Явная отсылка к истории Геродота. Ну да, отличная штука. Никаких поздравительных открыток не надо. Можно просто конверты друзьям рассылать. Принято, но все это лирика. Хотелось бы и практическую пользу из наших концтоваров извлечь. Тогда советую немедленно приобрести старую папку для бумаг. Из тех, что годами пылятся по бухгалтериям. Там бедняжки поневоле обучаются стойкости и дисциплине. Не сомневаюсь, со временем они начинают сами наводить порядок в документах. Сунешь в нее вечером пачку неразобранных счетов, а поутру найдешь их сложенными в хронологическом порядке. «О, да за такую прекрасную папку полцарства и бледного коня!» И еще прибавь к ней многоопытные точилки, постигшие тайное искусство не ломать карандаши. И древние, слегка погнувшиеся кнопки, которые за годы суровой службы, на благо канцелярского человечества, выучились сами держаться за стены. Такая, куда ее ни воткни, застрянет намертво, никогда не вывалится, очень уж неохота старушке начинать все сначала с какой-нибудь новой стеной. Поэтому извлечь ее можно только после долгих уговоров. Зато, если уж убедишь, прыгнет на ладонь сама. У кнопок должен быть сговорчивый характер. С иными я связываться, пожалуй, поостерегусь. Острие есть острие. Разумный подход. И, кстати, об остриях. Требую хорошо обочинный циркуль, способный вычертить ровный круг в самых неумелых руках. И ворчит при этом на чертежника. Брысь отсюда я сам. Нет, ну это уже не серьезно. Тони укоризненно качает головой, как будто мы и правда сели составлять бизнес-план, а я порчу рабочую обстановку своими дурацкими шуточками. Ладно, соглашаюсь. Пусть чертит молча. Со мной очень легко договориться. Фломастеры, вспоминаю я. Слушай, в этой лавке обязательно должны продаваться старые фломастеры. Например, японские, с футболистами. Те, которых у меня не было в детстве. Причем продаются они в комплекте с самим детством. — подхватывает Тоня. — Ну да, пока рисуешь, ты там. — Но только при условии, что сперва заправишь фломастеры отцовским одеколоном. Они же давным-давно пересохли. — Точно. Вот черт. И туалетная вода от Армани, конечно же, не годится. — Не годится, дружище, — вздыхает Тоня. — Я и сам этому не рад. В утешение нам предлагаю пустить в продажу жестяные коробки от карандашей, в которые можно складывать все, что угодно. Но лучше, конечно, сокровища. И сами сокровища. Значки, разноцветные скрепки, серебристые карандашные грифели, старинные перья, ржавчина на которых в детстве кажется кровавым следом таинственного убийства, особенно если почаще читать про Шерлока Холмса с фонариком под одеялом перед сном. Для сокровищ лучше всего подойдут коробки от старых готовалин, обитые черным бархатом. Моя была с зеленым. Зеленый тоже сойдет. И мы умиротворенно умолкаем, уставившись в окно Тониного полуподвала, за которым цветут поздние одуванчики, сверкают лаком туфли прохожих модниц, греется на солнце толстая, разноцветная, как будто в детстве работала чьей-то палитрой кошка с черным пиратским пятном на левом глазу. «Слушай», — вдруг подскакивает тоня «я только что понял, в чем смысл». «Жизни на этой земле?» — вежливо осведомляюсь я — или подержанных констоваров?» «Того и другого сразу. С толку его сейчас не собьешь». «Небесная канцелярия», — торжественно говорит тоня «неоднократно описанная мудрыми средневековыми китайцами, которые знали толк в бюрократии. Нам до них далеко». «Кто бы спорил? И что?» «Как что?» Если есть небесная канцелярия, должны быть небесные констовары, которые, конечно же, в конце каждого года списывают и закупают новые, обычное дело, во всех конторах так. А знаешь, что они делают со списанным добром? Сбрасывают вниз, на землю, как в мусоропровод, отвлекая внимание особо наблюдательных граждан громом небесным. а то и чем похуже — градом, наводнением, смерчем, лишь бы не заметили, как с неба на землю летят картонные коробки с офисным барахлом. — уго Ничего себе поворот! — Ещё бы! Но некоторые ловкачи всё же примечают места падения странных кубических метеоритов и наведываются туда. И уходят, конечно, с добычей, которая, согласись, далеко не во всяком хозяйстве пригодится, но и выбрасывать жалко, особенно если знаешь, что можно кому-то продать. Большая удача для малого бизнеса. Поэтому в любом магазине подержанных канцтоваров непременно есть тайная комната или просто самый дальний стеллаж для, скажем так, контрабандного товара, доставленного с небес. И что там можно найти? Притупившиеся пищи и перья, надерганные из ангельских крыл, огненные ластики для подтирки прощенных грехов, пустые папки, в которых прежде хранились дела, начисто переписанные в книгу судеб, Старый ежедневник создателя о семи страницах? Ну уж нет, хорошая пухлая тетрадь, почти как новенькая. Просто первые семь страниц довольно небрежно вырваны. Зато остальные чисты. Бери и пиши, что хочешь. Да, это логично. Еще бы не логично Ох, только бы его телефонные книжки не выбрасывали в продажу. Это было бы слишком, даже на мой вкус. Ладно, тогда вместо них можно развернуть торговлю прописями Адама. в которой он записывал первые имена всех зверей и птиц? «Ну да. Думаю, поначалу Адам перепортил такую кучу тетрадок, что от них по сей день избавляются, выгребая из кладовых новые и новые пачки. Конца им нет». «Лишь бы какой-нибудь умник не пустил их на растопку. Исчезающих видов и без того полно». «Так затем и нужна торговля». Купленное за деньги в печенье сожгут, а напротив, внимательно исследуют, проникнув по ходу дела в суть некоторых вещей. Очень немногих, конечно, все-таки просто прописи, но все равно неплохо, лучше, чем ничего. Тони кивает и, кажется, собирается что-то добавить, но тут на улице начинают смеяться. Сперва раздается низкий басовитый хохоток, потом заливистый девичий смех — К ним тут же присоединяются невидимые нам, но шумные подружки и их кавалеры. И вот уже большая компания ржет от души под нашим окном, вернее, над нашим окном, потому что мы сидим в полуподвале, почти в подземелье, и наша позиция имеет то преимущество, что все уличные звуки и голоса доносятся к нам сверху, и нам это очень нравится. Приятно думать, будто ты насмешил небеса или хотя бы небольшую группу младших сотрудников небесной канцелярии, которые как раз шли мимо, волокли на ближайшую свалку списанной к для умножения сущностей, например. «Однако мы заболтались», — вдруг говорит Тоня, — «а мне же Янку надо встречать, отдать ключи, донести рюкзак, рассказать о тайной жизни ее возлюбленных растений и все в таком духе Пойдешь со мной или у тебя дела?» Конечно, у меня дела, и первоочередное из них — проводить тебя на вокзал, чтобы не заблудился. Когда там Янкин автобус? Минут через сорок, если не опоздает. Отлично, как раз успеваем, пошли. Сорок минут — это не так уж много, если пешеходы, следующие из пункта А в пункт Б со скоростью 5 км в час, непременно дадут хорошего крюка, чтобы, вопреки условиям задачи, выпить кофе под черным ромбом на вокечу к счастью Очереди в кафе нет, а у пешеходов, напротив, есть совесть и здравый смысл, поэтому они не станут рассиживаться на бульваре, а закупорят картонные стаканы крышками и пойдут дальше. Почти бегом свернут на руднинку перейдут на красный свет неожиданно пустую улицу Пилимо и, только оказавшись на Швенто-Стяпано, слегка притормозят, сообразив, что у них в запасе еще 20 минут, а вокзал вот он, рядом, рукой подать, как ответ в конце учебника. Поэтому по Швенто-Стяпано мы идем неторопливо, попивая, не успевшая остыть кофе, глазеем по сторонам. С одной стороны, смотреть тут особо не на что. Это самый потрепанный край старого города. За шедеврами архитектуры, увы, не сюда. За модной публикой тоже. И даже местные коты отсиживаются по дворам, вместо того, чтобы грациозно потягиваться на подоконниках. С другой стороны, Швенто-Стяпано – одна из самых переменчивых улиц в городе. «Хоть через день здесь ходи». А всё равно, всякий раз обнаруживается что-то новенькое. На месте магазина тканей открылась художественная галерея. Исчезла разноцветная вывеска экологической кондитерской. В бывшую пивную как раз вносят манекены и шляпные коробки. На подоконнике заколоченного прежде окна стоит китайская роза в огромном горшке. И только надпись на стене «Если я сойду с ума, будешь ли ты по-прежнему называть меня суперменом» всегда на месте. Уже как минимум десять лет. Но это, пожалуй, единственная константа. Поэтому, когда мы ходим по улице Швенто-Стяпано, почти невольно присматриваемся. Что на этот раз нового? И никогда не бываем разочарованы. «Вот этого царства серого трикотажа раньше точно не было», — говорит Тони, тыча перстом в витрину швейного ателье. И правда, да нельзя унылую. «И в следующий раз, на что спорим, снова не будет. Утешаю его я». А тут явно что-то вкусное. Тони кивает в сторону только что открывшейся пекарни. Хорошо бы они продержались подольше. Пахнет на весь квартал. Слушай, а эти платки здесь раньше были? Платков не было, а магазинчик прежний. Они просто в очередной раз все переделали. Зимой этот манекен был одет в мужское пальто и увешан дамскими сумками. Потом стоял голый, утопая по пояс в куче старомодных туфель, а теперь обмотан платками. «Может, потому и магазин никуда не делся, что они так часто меняют витрину?» «Наверняка», — кивает Тоня. «Так, стоп, а это что? Слушай, я правильно понимаю название? Или я просто дурак, и политовский это означает что-нибудь совсем другое, да?» Я его почти не слушаю, мне не до того. Я разглядываю вывеску очередной новой лавки, возникшей между салоном тканей из Италии и воротами с надписью «Здесь живет генерал Йонас». Очень может быть, что и правда живет. Уличные надписи врут куда реже, чем кажется. Повезло генералу Йонасу, что тут скажешь. Поселиться рядом с магазином подержанных концтоваров это надо уметь. На этом месте у меня, наконец, включается голова. Я начинаю понимать. Конечно, то не проходил здесь вчера или позавчера, неважно. Увидел невероятную вывеску, восхитился и знатно сегодня меня разыграл. Собственно, правильно сделал. Отлично провели время. И ясно теперь, почему мы пошли на вокзал именно этой дорогой. Тони, как честный человек, был просто обязан показать мне эту лавку сегодня же, пока она не закрыл их, чертовой матери, на улице Швенту Стяпану. Все ненадолго. «Так вот, откуда ты стибрил идею», — восхищенно говорю я. «А я-то ду...» «Понимаю ход твоих рассуждений. Только одна небольшая неувязка. Магазин подержанных концтоваров...» Это была твоя идея. Я точно помню, как поначалу еще сомневался, кому они могут понадобиться. Но ты меня убедил. Растерянно киваю. Похоже, он прав. ну как? Так что это еще большой вопрос, кто из нас гулял вчера по Швенту Стяпану и, как ты говоришь, стибрил? Вот именно, стибрил идею. Заключает Тони. Только мне почему-то кажется, что ты видишь эту вывеску в первый раз, как и я. И я снова киваю, совершенно потрясенный такой проницательностью. Другой на его месте, но то не плевать, что сделал бы на его месте другой. Он прилип носом к стеклу, и я тоже. Хотя можно просто зайти, похоже, тут открыто. И высокий красивый старик что-то объясняет покупательнице белокурой барышне в пальто из цветных лоскутов. Подводит ее к витрине, увлеченно жестикулирует. Наверняка расхваливает достоинство авторучек для любовных писем. или старых точилок, щадящих карандаши. Но заходить я почему-то робею и Тони, похоже, тоже совсем не рвется туда. Не сейчас, может быть, завтра, если лавка не успеет исчезнуть. Некоторые заведения умудряются продержаться на Швенту Стяпану несколько месяцев кряду И почему бы магазину подержанных концтоваров не оказаться в их числе? Янко все-таки надо встретить. говорит, наконец, Тони, с явным сожалением отлипая от окна. «Потом вернемся. Что скажешь?» «Почему молчишь?» «Потому что думаю», — объясняю я. И только двумя минутами позже, уже свернув на Шопену, выдыхаю. «Слушай, ну мы даем. А небесная канцелярия какова? Не то решили нам подыграть, не то просто дразнится. Ди. Делать им больше нечего, но спасибо, конечно». тоня бесшабашно ухмыляется. хмурится, растерянно ерошит волосы, саркастически заламывает бровь. Явно не может решить, что ответить. И самое главное, о чем промолчать? «Иногда я почти уверен», — наконец говорит он, — «что небесная канцелярия — это и есть мы».